Иван придумал. У него была под курткой рация, допотопная, тяжеленная, а у водителя Волги аптечка. Глеб ушёл в кусты, долго вызывал оттуда водителя, рация трещала, хрюкала, издавала ещё какие-то дикие звуки, и всё никак не получалось соединиться. А когда в конце концов получилось, пришлось долго повторять, что именно ему, Глебу, нужно. Всё-таки пластырь водитель принёс. Коленка была заклеена, и Катя Мухина потом полдня смотрела на Глеба Званицкого, как должно быть, уездные барышни смотрели на героев войны 12-го года с восхищением, обожанием и даже некоторым экстазом. С тех пор прошла уймо лет, а это по-прежнему было одним из самых светлых его воспоминаний. Вот он и к инженерному замку потащился только потому, что когда-то на скамеечке изучал муравья, а потом заклеивал ободранную Катину коленку. Почему так получается, что всё самое хорошее, светлое, понятное и правильное бывает только в юности? Почему потом никак не удаётся нащупать это светлое и правильное, а получается только у счастливчиков, у избранных, вроде ястребова и его инны? следовало поторопиться, чтобы опоздание не стало значительным, и через несколько минут Глеб уже ступил на средиземноморскую плитку ресторана Иль Грапполо. Глеб этого ресторана не знал и получив приглашение, не поленился сунул нос в путеводитель, который всегда брал с собой. Именно в Питере ему решительно не хотелось попадать впросак. Лефлурье словно посмеиваясь изнутри путеводителя, пообещал Глебу домашнюю пасту, нежную рыбу, суп из ягод, а также обширную винную карту. Некоторую вольяжность и частие да-да небрежность персонала и фейс-контроль с пристрастием Машин на крохотном пятачке перед решёткой почти не было. Два каких-то джипа, тонированных и не слишком чистых, и легкомысленная дамская иномарка со зверушками на передней панели. Должно быть, таможенник ещё не прибыл. Ну и славно. Будет лишний повод напомнить ему, что точность вежливость королей или Притворяйся вежливым и привыкнешь. Ещё какую-нибудь назидательную школьную чушь в этом роде, чтобы уж окончательно убедить дурашку в том, что тягаться с Глебом ему не под силу. Ещё вдруг очень захотелось есть. Что там у нас в путеводителе по части средиземноморской кухни. И Глеб решил, что обязательно поест Даже если таможенник будет отравлять ему жизнь и портить аппетит. И ещё, по странной особенности мысли забираться куда не следует, ему вспомнились пирожки из палатки на углу улиц Ленина и Жданова в Белоярске. Там были самые вкусные пироги, и вся губернаторская охрана об этом знала. Глеб забирал Катю из школы, и они заезжали в эту палатку, ели пироги, сидя на лавочке в чахлом сквере и разговаривали. а важным, о Катиных кавалерах, о несправедливой тройке палгибре, о том, как Глеб на Катере ходил к Громской ле и какого там в прошлый раз взяли омуля. Пироги были горячие, масляные, обжигали пальцы, и нужно было подставлять ладошку ковшиком, чтобы не уронить самую вкусную начинку. Почему-то так получилось, что Глеб больше уже никогда не ел таких вкусных пирогов. Он потом ушёл из губернаторской охраны, изумив Мухины и ребят, с которыми проработал много лет, и больше никогда, ни разу не останавливался возле палатки на углу улиц Ленина и Жданова. Все эти воспоминания и палатка, и Катя, и Муравей в парке Инженерного замка были очень некстати, должно быть, из-за них Глеб проморгал стремительное движение, которое произошло возле неприветливых тёмных джипов. А может, приморгал, потому что был решительно не готов к тому, что случилось через секунду. Грязная дверь распахнулась ему в лицо. Он отшатнулся и напрасно, потому что сзади, поймав это неуверенное движение, его сильно ударили по голове. Так что он стал валиться на бок, и вечерний питерский воздух как-то сгустился, стал вязким и перестал попадать в лёгкие. Всё же Глеб не сразу упал. У него были выучка и тренировка, и они-то и подвели его. Он не видел нападавших. Последнее дело сопротивляться не видя противника, а он попытался. Он ударил наугад и, конечно, не попал. Зато окончательно потерял равновесие.